3. Ищут пришельца. <звучит> Зачем он пошел за ними? Сам не знал. Подходить к той, которая с косами, пытаться завести знакомство, было сейчас немыслимо. Даже как зовут, и то не узнать потому что за двадцать шагов ребящий разговор был неразборчив, а догонять компанию Шурка не смел. Скоро от улицы Каляева под острым углом отошла другая, Кузнечная, с такими же одноэтажными домами и высоким Иван-чаем у заборов. Но была особенность. Дома стояли как бы по берегам, а дорога — словно речка. Она тянулась по дну неглубокого оврага. Откосы его заросли, конечно, все тем же Иван-чаем и буйным чертополохом. Ребята зашагали по тротуару вдоль заборов. Шурка схитрил. По дорожке среди зарослей свернул вниз и двинулся по тропинке у дороги. Ускорил шаги, почти догнал дружную пятерку. Только ребята шли выше его, метров пяти. Иногда Шурка видел над Иванчаем и репейником их плечи и головы. Разговор приятелей слышался громче. Но разборчивый не стал. Шагов через сто склон сделался более пологим, а заросли на нем пожиже. И вот здесь-то, словно выбрав подходящее место, судьба сделала Шурке подарок. Чиркая по головкам белоцвета, прилетел сверху и шмякнулся к Шуркиным кроссовкам пластиковый бидон. Тот самый, пузатый и белый. Шурка схватил его. На бидоне черной краской была нарисована пиратская рожа со злорадной улыбкой и заплатой на глазу. Шурка слегка нарочито засмеялся и глянул наверх. Пятеро, по пояс бурьяни, выжидательно смотрели на Шурку. Девочка в свитере отчетливо сказала пегому-неудачнику. «Растяпа!» Вот, мол, махал-махал и доигрался. Тот стрельнул в нее глазами, а к Шурке протянул растопыренные руки. «Брось мне, пожалуйста!» Шурка бросил. Красиво так, ловко. Бидон был пустой, легенький. Но пиги пацан, видать, от природы был неудачником. Не поймал. Посудин отлетел от его ладоней и угодила в чащу на половине высоты между ребятами и Шуркой. И тогда Шурка, ломая стебли и царапаясь, скакнул вверх. Раз, два, схватил бидон и сквозь колючие сорняки выбрался на край откоса. Он обвел взглядом пятерых. Те смотрели по-хорошему. Девочка в свитере опять сказала Пегому. «Растяпа, из-за тебя человек обдирался в татарнике». «Я сам хотел достать, только не успел». Голос Пегова взлетел высоко и звонко. Шурка протянул мальчишке бидон. «Спасибо», — сказал Пеги, надув губы с дурашливой виноватостью. Шурка ощутил... Непривычную раскованность. Словно кто-то отключил в нем всегдашнюю сумрачную стеснительность и подсказывал, что делать и говорить. Шурка простецки шмыгнул носом. «Пожалуйста. Как не помочь знакомым людям?» «Разве мы знакомы?» — вежливо удивился рыжеватый мальчишка. «Маленько», — Шурка решился на улыбку. «Не со всеми, а вот с ней». И только теперь взглянул прямо на ту, которая с косами. Она не стала отпираться. веселыми серыми глазами как бы вобрала в себя Шуркин взгляд. «Да, я сидела в окошке, а он ехал в трамвае и показал мне язык». «Я!» — радостно возмутился Шурка. «Это ты мне показал язык! Лопаты, вот так! М -м -м. А я сделал вот так!» И растопыренной пятерней он изобразил нос. «Фи, Евгения!» тоном аристократа сказал похожий на юного артиста мальчишка разве прилично показывать язык незнакомым молодым людям знакомым тоже неприлично звонко вмешался пеги евгения тут же показала ему язык помалкивай пока не попало они с алевтиной всегда меня угнетают доверчиво пожаловался пеги Шорки. не смей меня называть алюфтиной Девочка в свитере замахнулась на Пегова. Он тренированно отскочил. И все опять соединили взгляды на Шурке. «Что бы такое сказать?» — запрыгала в нем мысль. «Что бы ещё сказать?» «Что?» — выручил Пеги Неожиданно. «А ты не испугался, когда на тебя свалилась такая голова?» «Нет». И вмиг придумалось. Удачно так. Я обрадовался. Подумал. Вот инопланетянин приземлился. У Пегова округлились глаза. «Ты, значит, тоже ищешь инопланетянина?» «Я? Нет. И я так просто...» Шурк растерялся. И тогда Евгения с косами объяснила ему как давнему приятелю. «Понимаешь, у Кустика новая фантазия. Голос из космоса сказал ему, что визит звездных пришельцев на Землю наконец состоялся. Непонятно, чего здесь было больше, то ли неожиданной симпатии к Шурке, то ли желание поддразнить Пегова Кустика. Кустик вознегодовал. «Причем тут голос? Я сам видел ночью во время грозы, как на бугры приземлилось что-то такое».